Глава семнадцатая Холодная ветреная осень кукожила листья. Они сухие, павшие тихо царапая асфальт, гонимые ветром, хрустели под ногами идущего по набережной Алексея Ворончихина. Москва река бледно отблескивала, отражая серую лопотину туч, затмивших солнце. Наступил ноябрь. Минуло больше года, прежде чем Алексей объявился в столице. Теперь у него не было ни машины, машину давным-давно угнали или забрали за какие-то долги, у него не было жилья, квартиру, которую он снимал, давным-давно сдали другим, а позднее продали, сделали капремонт, так что никто знать не знал о вещах, мебели, книгах и китайской вазе, жившего здесь когда-то человека. Бывшая соседка тетя Настя, увидав обросшего, задичалого в потерто-походном облачении Алексея, сперва убоялась его как провидение, а следом обрадовалась, опознав сквозь бороду и усичь весельчака соседа. — Приремонт, ты, новые хозяева, все твои пожитки без сердца вышвырнули. Говорят, чтоб барахолки тут никакой от покойника не было. Тетя Настя осеклась. Но Алексей сделал вид, что про покойника не услышал. — А вот одежу, Леш, я у них все-таки выхватила. Забрала костюм твой, пальто, шляпу, ботинки. Думаю, если ты не вернешься, так племешу, когда из тюрьмы выйдет болбесище, или старика одену, когда его в гроб класть. — Шляпа — это здорово, тетя Настя. — При шляпе я ковбой. — Ковбою кровать не нужна, — ответил Алексей. — Все в жизни делится на две сферы — Смертельно и не смертельно. Потерять шкаф и сковородку — это не смертельно. Тетя Настя бодрительно усмехнулась, пошла к шифоньеру, чтобы достать спасенный гардероб алексей Через несколько часов помытый, обритый, подстриженный, одетый в темно-серый костюм с легким щегольством, светлое пальто и темную широкополую шляпу, Алексей появился на чистых прудах. У него теплилась надежда, что-то разведать про бывшую контору, но тут было все зачищено. Исторический особняк стоял в лесах под капитальной реконструкцией. Новых владельцев таджики-гастарбайтеры не знали. Прораб Хохол, однако, помянул мимоходом некого Разуваева, но путей выхода на него никто не подсказал. Алексей смотрел через улицу на шаловливые огонечки, который как цветные жуки, шныряли по периметру рекламных карточных мастей. Игровой зал, большой куш. Над входом красовалась рисованная губастая девица в ботфортах и ковбойско джинсовом прикидоне надпись называла «Эй, ковбой, поиграй со мной». В юности Лёшка и Санька Шпагат часто муссолили карты, оттачивали фокусы, тренировали интуицию, сражались за мелкие ставки. Берешь колоду карты и раскладываешь на две стопки, рубашкой, кверху, без подгляда. Одна стопка должна быть с красными мастями, другая — с черными. У кого больше в стопке соответствия, тот победитель. То есть колода в идеале должна была разложиться на две стопки, по восемнадцать карт, где в одной только бобные червы, в другой исключительно вини и крести. Однажды это был единственный раз... Лёшка разложил колоду идеально. Восемнадцать на восемнадцать. Красный против чёрных. — Не может быть! — вспыхнул Санька шпагат. — Ты шолер? Мухлёешь? — За это можно по морде получить, — оскорбился Лёшка, самый изумлённый своей магической интуицией. — в Вчистую раскладывал. Без мухлежа Ну, тогда случайно, — ищепнул Санька, полез в крон за пятаком для — Давай ещё испытаем. Может, это... «Провидение!» — сказал Лёшка и дал переставать карты Саньки. И снова уж под зорким взглядом соперника разложил колоду на две стопки. Оба ахнули, когда вскрыли стопки. Красные к красной, черные к черной. Точно провидение. Вспомнив эту историю, Алексей Вранчихев усмехнулся и живо пошагал в игровой зал. В костюме у него в пистончике потайной кармашек на поясе. Затаила стодолларовая бумажка, которую не нащупала тетя Настя. Он почему-то всегда заначивал сотню именно в пистончике, как заначил с получей червонцевой отец Василий Филиппович, хотя мать об отцовой заначке доподлинно знала. Алексей играл не более часа, он даже только приноравливался к игре, как вдруг однорукий бандит выкатил ему на барабане одинаковые картинки. «У вас, Джек, пот...» Удивлённо воскликнула сотрудница зала с бейджиком на белой кофточке. — Вы выиграли почти десять тысяч долларов. У вас джекпот. — Где я могу получить эти деньги? — спокойно спросил Алексей. — В центральном офисе, здесь недалеко, рядом с почтамтом. Со всех концов игрового зала на него смотрели изумлённые посетители. Молодой охранник с биркой именем Руслан Зависливо лыбился. В зале зашептались десять тысяч «Американских бобов нехило. Я тут его первый раз вижу. Вот таким ты чайником везет!» «Фортуна! Провидение!» — возразил Алексей. На слова из затемненного игрового зала исполз с высокого табурета. «В Фортуне есть что-то жульническое, воровское, а здесь сыграло провидение!» Сотрудница с нагрудным бейджиком сообщила Алексею. «Теперь вы имеете право сыграть в суперджек-пот!» Ищ на большую сумму. Там коридор выигрыша начинается от двадцати тысяч долларов. За окном стемнело. Серая ноябрьская Москва погрузилась в ночь. Перемигивалась огнями, тужилась развеять мрак пестротой дорогих иностранных реклам. Окна игрового зала были задрапированы, и лишь узкая полоска между жалюзи выдавала Алексею подкрашенную огнями ночную Москву. Он старался ее не замечать. Он поменял на жетоны последние двадцать долларов и опять сел к игровому автомату, от которого не отходил уже несколько часов. Вот и последний жетон укатился в прожорливую ячейку автомата. На табло выплыли разномастные рисунки, насмехающиеся над недавним счастливцем. И обладателем большого куша в зале перешептывались. Десять тысяч американских бобов спустил нехило Он тут первый раз. чайником никогда не везет. Фортун не обманишь. Это провидение, — убежденно сказал Алексей и повернулся к залу. В этот момент раздался возглас радости и к Алексею метнулась со шваброй уборщица. Она только что мыла пол, и пол тускло отблескивал, отражая пестрые лики автоматов. — Алексей Васильевич! — воскликнула она. — Вы живы? Он недоуменно... Смотрел на нее. — Вы меня помните? Я Варвара, я у вас в кабинете перебирался. — Провидение. Это не случайно, что вы здесь оказались? Обезумевший от игры пошептал Алексей. — Варвара, у вас есть деньги? Варвара суетно полезла в карман халата, достала кошелек и раскрыла, и словно закипнотизированно отдала Алексею все имевшиеся в кошельке купюры. Алексей тут же перевел их в жетоны. Через несколько минут, проиграв все, он опять обратился к Варваре, которая из-за миранием и участием следила, как он проигрывает ее деньги. Следила без жадности, но, к сожалению... «У вас есть еще деньги?» — обернулся к ней Алексей. «На меня зашло проведение. Нужно еще немного потерпеть, не упускать». «Нет у меня больше денег, совсем нету». он даже похлопал себя по карманам халата. «Дома есть деньги». — Немного есть. Тогда пойдемте к вам домой. — Домой? — Ну да, надо продержаться еще несколько часов. — Сейчас, сейчас, Алексей Васильевич! — засуетился Варвара. — Я тут -то только пол подотру, мне чуть-чуть. Вскоре они вышли в ночь из игрового зала. Алексей шел сосредоточенный, глядел перед собой и время от времени отстраненно смотрел на Варвару, которая шла рядом и неустанно говорила. — Я так рада, Алексей Васильевич, что вы появились! «Вас ведь в покойнике списали. Я плакала много. Когда в фирме работала, все смотрела на вас и завидовала. Женщинам завидовала, которые с вами. Все думала, есть же счастливые женщины, которым достаются такие мужчины. Можно я вас под руку возьму? Подмерзло, скользко», — сказала Варвара. «Нам далеко». — спросил Алексей. — Нет, близко. Вы приезжали на работу на белой машине, ходили в белом плаще, в светлых костюмах. Вам любой цвет идет, а в черного еще интереснее. В шляп вы солидный такой. Мне так хотелось с вами хотя бы просто постоять, поговорить. Варвара остановила, задержав Алексея. — Мне очень стыдно признаться, Алексей Васильевич. — Светные от рекламы. Полупотемки скрывали краску на ее лице. Я как-то раз прибиралась у вас в кабинете или нечаянно увидела фотографии в ящике. У вас ящик был приоткрыт. Так стыдно я забралась в ящике взяла оттуда вашу фотографию. Алексей смотрел ей в лицо, наблюдал за движением ее усердных губ и ничего не понимал. Вернее, понимал настолько отстраненно, глухо, будто попутчица рассказывал не о себе и не о нем, а про каких-то мифических персонажей. Простите меня, Алексей Васильевич, это первый раз в моей жизни. Я удержаться не могла. Вы там такой смешной, такой веселый, на воздушном шаре, в больших очках, одежда такая цветастая, как на клоуне. Он пристально смотрел на Варвару и не мог понять, сколько ей лет. Высока или низка, толстая или худа, красива она или дурна, а искрена она и в чем-то старается обмануть его и себя. Где ваш дом? затревал Алексей. «Тут же рядом, не высокоитесь, идемте!» Они верно скоро пришли в старый постреволюционный постройки дом с высокими потолками, запахом щей, миновазина и кошачьих испражнений в подъезде и грохотом старого лифта со створчатыми дверями и кабиной в секты. «Вам есть где жить?» — спросила его Варвара, когда они вошли в квартиру, где попахивало тем же, чем пахло в подъезде. — Не знаю. — Неопределенно, — ответил Алексей. — Оставайтесь у меня, — живо предложила Варвара. Нет, — Нет-нет, ни платы никакой и никаких обязательств. Поживите у меня. Так просто. У меня мать инвалид и сын на инвалидность, но они не помешают. У меня маленькая комната свободная. Никаких обязательств. Я вас буду на «вы» называть. Так и мне проще. А в постель к себе я вас ни за что не пущу. «Вы все равно от меня уйдете, а я сердцем прикиплю. Мне потом плохо будет. Я вас почти совсем не знала, но и то по вас плакала. А если тут такое потом разлука, горе не расхлебаешь», — говорила Варвара. «Мне нужны деньги», — напомнил Алексей. «Хотя бы немного». Варвара, живущая в эти минуты своей личной жизнью, приближенная к Алексею, но все же от него далекой, призрачной, Влюбленный, словно очнувшись, ото сна спросил, — Зачем вам деньги, Алексей Васильевич? — Надо продержаться еще несколько часов. Сегодня избранник проведения должен выпасть суперджекпот. Я отдам, отдам все деньги, даже фамильное золотое ожерелье, единственную ценность в доме. Но туда я вас больше не пущу. — Не пущу! Она повернула ключ в замке двери, сорвалась в кухню, выкрикнула, держа в руке замочный ключ. — Вот, видите? Вот! — и швырнула ключ в открытую форточку. Было слышно с тихой и спящей улицы, как ключ простучал по мерзлому асфальту. — Не будете же ломать дверь квартиры у одинокой женщины и двух инвалидов? — Вас кто-то ко мне подослал, — задумчиво сказал Алексей, — чтобы вы меня выманили оттуда, чтобы проведение отвернулось. Я вас все равно больше туда не пущу. Я сама уволюсь оттуда. Уборщицы везде нужны. Меня в банк приглашали, там деньжище уборщицам платят, — заторторил варвар — Садитесь, Алексей Васильевич, пожалуйста, садитесь ужинать, хотя сейчас ночью, вам нужно выпить, не провидение-то, а бес вас водит. Алексей озабоченно присел на край стула к кухонному столу. Варвара скоро накрыла его простенькими закусками — соленая капуста, огурцы, шпроты. Пара стопок графинчик водки поместили в центре стола. Алексей выпил стопку, потом вторую. Кивнул на свое фото, где он на воздушном шаре. Фотография висела в рамочке, в простенке, почти на самом виду. — Вы думаете, это было не провидение? — Нет, это был бес. Провидение было у меня, именно тогда, когда я увидел вашу фотографию, ведь с нее, можно сказать, все и началось. Выпив еще по стопке водки, они заговорили о том, о чем мы сами едва понимали. Все держалось на эмоции, на дгновении мыслей, проведение это вспышка но вспышка неугасающая нет конечно алексей васильевич энергия этой вспышки переходит от одного к другому важно поймать момент прихода физически ощутить духовный импульс варвар оказался уборщиственно начитнный в доме был полно книг стопками лежали на подоконниках журнала наука и жизнь еще важнее поймать момент ухода чтобы не прогореть Далеко-далеко за полночь Варвара позвонила кому-то, объяснила, что выбросила ключ от квартиры, просила отыскать его во дворе и принести. Через некоторое время в квартиру вошел человек, да более знакомый Алексею, вместе с державшийся в памяти мутно из прежней жизни. — О! — вскрикнул наконец Алексей в ликовании. — Бурый нос! Это и вправду был краснолицый охранник Рудольф. Он возликовал от встречи еще ярче и громогласнее, чем оживший гость в Варвары. Он даже задрожал от радости и прослезился. — Алексей Васильевич, — говорил с подвывом от счастья бурый нос, — ты же мне жизнь спас. Жизнь внука твоим именем Алексеем назвали, и я наставил. Да если б не ты, Алексей Васильевич, лежать бы мне теперь в могиле. — Почему так в могиле? Когда бандиты на двух джипах в конторе подкатили с калашами? — Алексей Васильевич, я, как ты меня учил, сразу в туалет дернул. Дума-то в женский завернул, в кабинку спрятался, съежился, там отсиделся. Вот денис хлоп, он полез Осипа защищать. Потом Осип выскочил из конторы, у него в кабинете черный ход был. — Правда, я и не знал. — Правда, Осип... Во двор выскочил в свой «Мерседес», а он — бах! — и взорвался. Царствие им небесное, помянуть их надо. Давай заупокоить Дениса и Осипа. А Глеб-то Митков в Израиль уехал, у него двойное гражданство было. А секретарша твоя, Светка, ну, альбертовна замуж за итальянца выскочила, теперь в Милане. А тебя-то, Алексей Васильевич, уж так оплакивали. Говорили, что в Чечню тебя продали. В рабство там ты и кончился». Тут радость опять переполнил Рудольфа. Стопка с водкой в руки вздрожала, пролилась. — Жизнь ты мне спас, внука в твою честь, пускай такой же, как ты, растет. А графин с водкой, не бойко говорили втроем все разом и умудрялись друг друга слушать и, похоже, понимать досконально. Осип Новыч тоже бес водил. Сперва провидение на него снизошло. Деньги его любили, он их тоже любил. Даже руки тряслись, как молодой любовник трясется перед свиданием. Смотришь, бывало, на наших бизнесменов и девеешься. Все-то у них есть, как говорится, все им катит, деньги, должности. И вдруг раз и нету никакого бизнесмена. Когда денег много, святости мало. Я ведь любил Осипа, про себя студенческой скамьи называл его ласково «Ослик». Может, провидение от него к другому перешло. Бес примазался. Уже под утро, когда Москва сонно зафыркала под окнами машинами-моторами, Рудольф, бурый нос, действительно с буром от алкоголя носом откланялся. Напоследок сообщил. «Вспомнил? Тебя, Алексей Васильевич, летом какой-то майор разыскивал. Спрашивал, когда ты из-за границы вернешься?» Говорит, по поручению генерала Ворончихина, брата твоего. «Пашка, генералом стал?» Захмелелый и ватный Алексей позволил себе раздеть Варварю. Она это делала с подбострастем и заботой. — Алексей Васильевич, можно я с вами немножечко полежу минут десять? Только мы с вами делать ничего не будем, я так, с краешку. Какая я счастливая проведение, — пробормотал Алексей. Он спал в безумном вихревом цветном сне перед ним, Разноперым потоком лились картинки игрового автомата. Они ядовито пестрели, дразнили, завораживали. Все время хотелось от них отвернуться, прекратить пляску бесовских картинок, перезвон игрового автомата. «Паша!» Зовя на помощь, выкрикнул Алексей в сон. И в тот же миг в игровой зал ворвался Павел в форме фельдмаршала с эпалетами и кистями на мундире, с мушкетом в руке и стал расстреливать посетителей. Они, словно бескровные ватные куклы, падали с высоких табуретов. Тут дуло мушкета нацелилось на самого Алексея. — Пашка, Пашка, это же я, твой брат! Пройдет несколько месяцев... Братьев Павла и Алексеева соединит на время смерть матери Валентины Семенной Ворончихиной в девичестве смоляниновой человек казался не короток и не длинен.